Глава 11 Они станцевали плетеные корзинки, лихой квадрат и переменный шаг. Подол розового платья из бетты раздувался каждый раз, как она кружилась, заливаясь звонким, будто переливы колокольчиков, смехом. Она танцевала с мистером Бичемом, потом с лордом Оверстоном и с самим Элисом Рабишо. И чтобы Элис не говорил ей, пока они игриво вышагивали в танцы, лицо из Бетты светилось от веселья. Беатрис старалась не отставать от подруги. Она выпила еще чашку пунша и потанцевала с фичем Эймсбери, наследником Эймсбери Стиленд Смитворкс, Жильбером Аркелоном, гораздо более любезным подданным Бальсара, чем Д'Антон Мизанет, и Невиллом Орденом, богатым землевладельцем, у которого были лучшие в Чесленде аршкатанские лошади. Они пытались очаровать Беатрис, они говорили комплименты. Потом намекали, что хотят получить ее визитку, а, взяв карточку, откланивались и провожали партнершу обратно в угол, где верховодили из Бетты и Беатрис, к другим джентльменам, что ждали своей очереди составить дамам компанию. Но когда они вернулись после переменного шага, в кругу мужчин стоял Барт Шелдон и снисходительно улыбался. «Мисс Лаван», — сказал он, — «если вы хотели потанцевать, вам стоило лишь намекнуть». «Вы были так заняты, мистер Шелдон», — ослепительно улыбнулась из Бетта, сверкнув зубами. «Но теперь мне пора ненадолго удалиться в дамскую гостиную». Она распахнула веер, прикрыв рот, и они спокойно направились дальше. Оказавшись в дамской гостиной, Избетта поникла. «Что ж, вот и повеселились. Он весь вечер протаскал тебя за собой? Он не желал от меня отходить, хоть я и не понимала и половины того, о чем говорили его друзья», — простонала Избетта. «Я пыталась сказать, что хочу посмотреть на танцы. Он пошел со мной». Я дождалась, пока он увязнет в беседе с Эллисом об автоматах и пробормотала, что мне нужно подышать воздухом. Он остановился на полусловии и пошел со мной. Я не могла даже перевести «дух», пока не пришла ты. Ты мой рыцарь в сияющих доспехах, мой спаситель и герой. Сама святая Джанель явилась меня спасти. Не представляю, где ты могла услышать о святой Джанель. Шутишь? Она же знаменита. Дева, которая с благословения повелителя ветров отразила захватчиков и наслала ужасный шторм, чтобы потопить флот завоевателей, прежде чем они успели пристать к берегу. Беатриса усмехнулась и склонилась к подруге, как бы желая посплетничать. Знаешь, что я думаю? Святая Джанель была чародейкой. Но никто не хочет это признавать, потому что говорят, мол, ее благословил Бог. На которого и списали ее магию. Это такая же хорошая история, как и любая другая, и если она правдива, я не удивлюсь, сказала Избетта и болтала до тех пор, пока последняя девушка не покинула гостиную. Стоило им остаться наедине, как Избетта подошла к Беатрис так близко, что их юбки прижались друг к другу, и прошептала: «Послушай, Янты хочет поговорить с тобой» но он погряз в беседах с дамами и слишком вежлив, чтобы сбежать. Он пытался догнать твою карету, но когда добрался до вашего дома, ты уже поднялась к себе. Неужели? И отец ничего не сказал? Мне жаль, что я не поехала с ним. Госпожа Лаван велела подать мне карету, когда подарила цветы из своей оранжереи. Они уже из-за этого поссорились. Избетта подвела ее к туалетным столикам, где дамы могли припудриться. Она обращалась с тобой, как с обычной охотницей за богатством. Избетта остановилась перед большим зеркалом в золочёной раме и принялась рассматривать свое лицо. Вопреки обычаю местных модниц, она не наносила краску, предпочитая, чтобы на скулах мерцал тончайший слой жемчужной пудры. Это лишь подчеркивало безупречную, сияющую кожу, которой наградила ее природа. «Но, насколько ей известно, я и есть обычная охотница за богатством», — ответила Беатрис. «Не представляю, как нам продолжать обучение. Ведь меня в вашем доме больше не принимают». «Это мой дом», — сказала из Бетта. «Помнишь? Мой собственный. Я приказываю слугам». И говорю, кого принимать, а кого нет. Как это похоже на Избетту? Топнуть ногой и потребовать, чтобы мать ей уступила. Беатрис пошла бы другим путем, более мягким. Как-то схитрила бы и убедила. А Избетта рвалась в бой. Она не обрадуется. «Что ж, приму на себя всю тяжесть ее недовольства», сказала Избетта. «Она никак не может помешать мне принимать друзей». Но ты должна поговорить с Ианте сегодня же. А стоит ли мне с ним разговаривать? Послушай, нужно дать ему понять, что ты готова бороться. Сегодня мы обедали у Барда Шелдона. Лорд Гордон почти всю трапезу беседовал с матерью. Причем здесь желание Беатрис бороться за Ианты? Она склонила голову на бок и посмотрела на отражение из Бетты в зеркале. «Приятно ли выдался разговор?» Избетта взглянула на нее, закусив нижнюю губу. «Лорд Гордон поднял за нас тост. Он пил из макеланского бокала ручной работы. Это лучшее в мире стекло. Он хочет наладить партнерские отношения, чтобы в Чесленде появился макеланский стеклодув. Вместо резины? Вдобавок к ней», — ответила Избетта. Еще он упомянул, что не был в Макиле уже много лет. Но помнит, что у министра торговли растет прихорошенькая дочка. Сейчас ей, наверное, стукнуло восемнадцать. Плечи Беатрис поднялись и опустились. Он хочет Барду другую невесту? Взгляд, который из Бетта бросила на нее в зеркало, был пронизан грустью. Он хочет женить Ианте. Я выйду за его сына, а Ианта женится на дочке министра. И тогда лорд Гордон сумеет направить богатство Макилы в казну Чесленда. Мать уже начала обдумывать, какой груз захватит в путешествии. На сердце легла тяжесть. И она снова продаст счастье своего ребенка, чтобы обрести еще больше денег и власти. «Если ты ничего не предпримешь прямо сейчас, Отец сказал, что ради меня мы должны остаться в Чесленде до конца сезона. Мать возразила, что они с Иантой могут немедленно отправиться в Макилу. Отец сказал, что не может уехать до праздника на сияющем крыле. Но как только мы закончим здесь дела, он отвезет Ианты на юг, чтобы познакомить с той семьей. И тогда Ианта уедет. Навсегда. Из Бетту нарядят в зеленое платье, И мигом выдадут замуж, так быстро, как только сумеют договориться. Все происходило слишком поспешно, все ускользало из рук. Перед зеркалами они стояли одни. Их никто бы не услышал, даже обладая он самым острым слухом. Юные леди в расшитых кружевных нарядах были в противоположном конце комнаты, но Эбета все равно шептала. «Научи меня читать книги. И, Ан, ты твой. Знаю, что тебе это и так уже известно. И мне нечего предложить, но...» Но все было не так просто. «Мне тоже нужна эта книга», — сказала Беатрис. «Так что очень даже есть». «Ты по-прежнему хочешь...» «Неважно, чего я хочу. Ты пока не готова к испытанию великого призыва. Нам понадобится больше времени». Его нет. Тогда нужно что-то придумать, сказала Беатрис. Если мы хотим спастись. Избетта нахмурилась. Мы? Но и Анте. Стал бы лучшим в мире мужем. Он дал бы мне все, что только в его силах. Но тогда мне пришлось бы отказаться от борьбы. Борьбы? О чем ты? Беатрис наклонилась к Избетте и едва слышно прошептала подруге на ухо. «Мне нужна магия из Бетта. Я хочу не просто избежать брачного ожерелья. Я хочу остаться синим чулком и скрытно помогать отцу в делах, но спасти семью и отправить Гарет в колледж для лети и оплатить ее сезон. И Анте с радостью все это профинансирует, знаю. Но кроме всего этого, мне нужна магия. Она должна быть моей. Избетта замерла, широко распахнув глаза. «Тебе не нужен и Анте». «Нужен», — сказала Беатрис. «Но и магия тоже. И то, и другое разом получить нельзя. Окажись ты на моем месте, Избетта, что бы ты выбрала?» Отражение Избетты плотно сжало губы. «Я не на твоем месте. Даже представить не могу, что я встану перед таким выбором». Если бы мужчина вскружил мне голову так, как тебе и Анте, я бы страдала. Ей нужно было поговорить с Анте. Это самое меньшее, что она могла сделать. Объясниться с ним. Я поговорю с ним. Ты готова вернуться на бал? На что поспорим? Барт торчит за дверью, спросила из Бетта. Не собираюсь терять ни гроша на дурацких пари. Беатрис нащупала в кармане носовой платок и вытерла с зубов помаду. И Анты в ловушке. Каков наш план наступления? В точности, как ты спасла меня. Ворваться и увезти его, сказала из Бетта. Проще простого. Беатрис! В дамскую гостиную ворвалась маленькая фигурка в сиреневой парче и, взмахнув юбками, бросилась к ним. Беатрис! воскликнула горят. О, Беатрис! Значит, это не ты? Я так волновалась. В чем дело? Тут случилось кое-что, прошептала Гориет. Одна из дебютанток опозорена. Ее отправляют домой прямо сейчас. Но почему? Хором вопросили Беатриса и Потише, проворчала Гориет. Она применила магию. Один джентльмен досаждал ей, но это неважно. Она призвала духа и облила этого господина невесть откуда взявшейся водой так что неприятности у нее, а не у него». «Но это несправедливо», — сказала Беатрис. «Общество подвергло бы ее такому же наказанию, если бы Беатрис поймали с Нади. Ей силой надели бы ожерелье и заклеймили позором. Если кто-нибудь пронюхает, что ее тело постоянно становится пристанищем духа, для Беатрис все будет кончено». «Нади везет», — заверила та. «Такого не случится». «Но что ей было делать?» — возмутилась из Бетта. «Знаю, но все решено», — сказала Гориэт. Вендера Хит дважды танцевала с Чарльзом Кроссом. Дженевра Мартин познакомила Стивена Хэтвилда со своим отцом. «Тебя задвигают в угол, Беатрис. Джентльмены быстро подбирают себе невест. Осталось всего двенадцать дебютанток, и это ненадолго». «Двенадцать?» «А еще с одной что случилось?» — спросила Избетта. Гарриет облизала губы. «Никто не желает переходить дорогу лорду Паулсу. Всем известно, что ваши родители уже договорились». Все внутренности у Беатрис будто завязались в узел. Избетта не разрывалась надвое так, как она. Подруга не хотела выходить замуж ни за Барда, ни за кого-то другого. Если она станет невестой... О, нет. Она не могла. Нужно помочь из Бетти. Неважно, какой выбор сделает сама Беатрис. Но я еще не помолвлена. Лицо из Бетты стало серым. Еще рано? Я не хочу. Гриет сочувственно посмотрела на нее. Вы хотите замуж за кого-то другого? Полагаю, мисс Лаван имеет право на личную жизнь, сказала Беатрис. Она не обязана рассказывать нам, кто ей нравится. «Прошу прощения, мисс Лаван. Я не хотела лезть не в свое дело. Я не обиделась», — отмахнулась из Бетта. «Но я зашла сюда отдохнуть. Надеялась оправиться от этой ужасной головной боли. Боюсь, она так и не прошла. Думаю, мне пора домой. Надо срочно найти брата». «Возле дамской гостиной крутятся джентльмены», — сказала Гриетт. «Я видела, что кое-кто из них танцевал с Беатрис». «О, нет», — простонала-то. «Может быть, мне стоит уехать с вами, из Бетта?» «Нельзя», — возразила Грет. «Если ты уедешь отсюда с Ианты, поднимется настоящий скандал. Но ты еще не танцевала с ним. Тебе нужно с ним потанцевать. Если этого не случится, все заметят». Из Бетта с уважением посмотрела на Гориэт. Вы знаете о традициях сезона. Больше, чем я и Беатрис вместе взятые. Вы должны сказать Барду, что вам не здоровится. Вот. Она сунула руку в складку юбки и достала баночку с постилками Фенхеля. Съешьте несколько штук. Будет похоже, что у вас разболелся живот. Это объяснит, почему вы так здесь задержались. Я позову матушку, и мы защитим вас от назойливого внимания Барда. Горет. Беатрис посмотрела на сестру. «Такую знакомую, умную, знающую толк в светском этикете сестру!» «Ты просто подарок!» Избета взяла еще одну постилку. «Думаю, вы будете иметь ошеломляющий успех, мисс Гриетт. Я почти хочу увидеть, как вы выходите в свет, просто чтобы посмотреть, как это делается по всем правилам». «Спасибо», — поблагодарила та. От улыбки и ямочки на ее щеках стали глубже. Оставайтесь здесь, я приведу матушку. Грет привела в дамскую комнату, где ее ждали Беатриса и Избетта, не только мать. У двери ждал и Анты, который сразу взял сестру за руки. Тебе не здоровится? Да, но сомневаюсь, что сейчас выдержу поездку в карете. Избетта улыбнулась и от нее повеяло ароматом фенхеля. «Миссис Клейборн предложила составить мне компанию, пока мне не станет полегче». «Возможно, тебе пока стоит насладиться танцем?» Ианте расправил плечи и повернулся к Беатрис. «Окажете мне честь?» «С удовольствием». Ианте держала ее руку так, словно она была из тончайшего хрусталя. И одного этого хватило Беатрис. Ей показалось, будто она прикасается к магии. Магия переполняла его ладонь, и они вышли на танцпол и стали ждать, когда начнется музыка. От первого же аккорда у нее учащенно забилось сердце. Это оказался ландарийский кванадар, один из самых смелых танцев, которые танцуют только парами. Беатрис повернулась к Ианте и высоко подняла руки. Их ладони и локти соприкоснулись, а лица оказались почти на расстоянии поцелуя. Возможно, в ландросе танцующие целовались. Но Беатрис замерла в нескольких дюймах от Анты, беспомощно вглядываясь ему в глаза. «Я весь вечер мечтал потанцевать с вами», сказал анты на Чесланском, И Беатрис отпрянула от него. Ее руки опустились, но Анты поймал ее и снова притянул к себе. Гриет сказала, мы должны потанцевать, или все решат, будто мы охладели друг другу. Беатрис ударилась об него грудью и положила руки ему на плечи, готовясь к тому, что он поднимет ее и закружит. И Антес сжал ее тоненькую талию, и юбки Беатрис взметнулись в воздух, когда он подхватил ее. Я не охладил, а вы? Он поставил ее. И они обошли друг друга по кругу, касаясь ладонями. Я должен знать. Избетта рассказала вам о нашем обеде с лордом Гордоном. Да. И что моя мать решила после окончания сезона отплыть в Макилу? Сказала. И хмурился. В глазах его отразилась боль. Неужели ваше сердце отвергает даже мысль о браке? Если у меня «У нас шанс!» Беатрис закружилась в сторону, но потом неумолимо вернулась к Анте. «Ваша мать не порадуется, узнав, что мы хотим пожениться?» «Мне не важно, чему она порадуется», — ответила Анте. «Мне важно, что радует вас». «Пора сделать выбор. Но как? Сейчас? Во время танца?» Я думала, что мне нужна только магия. Думала, что мне нечего терять. И Анта прижал свои ладони к ее. А теперь... Их лица оказались так близко, что Беатрис прошептала. "Неважно, что я выберу. Я буду страдать. Я разрываюсь надвое. Я эгоистка? Разве я не должна быть хорошей дочерью и... Ты знаешь о таинстве розы? Ианты взял ее за руки, шагнул назад, а потом подошел так близко, что Беатрис почувствовала его тепло. Будь ты мужчиной, никому бы не пришло в голову просить тебя свернуть с предначертанного звездами пути. И все же я. Он заключил ее в объятия Я эгоист. Мне понятны твои терзания. Но никто меня не пленяет так, как ты. И я говорю себе: никто не поймет, чем ты пожертвовала, лишь я, приблизившись, смогу смягчить удар. Я эгоист, Беатрис. О, и Анте не стоило так с ней обращаться, не стоило произносить ее имя так, будто она принадлежала ему. Но Беатрис хотела услышать это снова. Он коснулся ее лица и провел пальцами по щеке. Она нужна ему. Он понимал, чего она хочет. И это терзало его так же, как и ее. В душе сорвались в безумный полет бабочки. Ее сердце раскололось пополам. И Анте. Они разошлись в стороны. Беатрис не в силах была улыбнуться, не в силах заплакать. Ее сердце замирало при воспоминании о том, как он произносил ее имя. Их ладони соприкоснулись, и Анте посмотрел ей в глаза. «Скажи еще раз». Анте, я понимаю». Анте смежил веки. Он кивнул. На лице его чувство вины смешалось с облегчением. А когда он открыл глаза, они наполнились тоской. «Беатрис». Сказал он и притянул ее ближе, окутывая сладким ароматом цветов и фруктов. Когда танец окончился, они стояли в той же позе, что и начинали. Прижавшись друг к другу, губы на расстоянии дюйма. У Беатрис внутри будто засверкали крошечные огоньки. В голове было легко, словно Беатрис хлебнула редчайшего игристого. Ей почудилось, что у нее захватило дух. Она взмыла в воздух, а потом рухнула с высоты и упала обратно в реальный мир, не разбившись. Ианте. Последний аккорд затих. Они отошли друг от друга, не отрывая взгляда. Беатрис все еще чувствовала прикосновение Ианте. Ее руки помнили теплый атлас его сюртука. Сердце билось так, словно она пробежала три мили. Дыхание рвалось из груди. И Анте склонил голову. Он протянул руку, и Беатрис вложила трепещущие пальцы ему в ладонь. Он повернулся и повел ее обратно к креслам и стены, откуда за танцующими наблюдали из Бетта и греет с матерью. «Благодарю вас за помощь моей сестре, миссис Клейборн, мисс Гриетт». И Анте поклонился им и повернулся к избетти. «Ты оправилась? Мы можем ехать?» «Полагаю, я выдержу дорогу», — сказала та. «Ты весьма изящно танцуешь, Кванодар, Беатрис». Зрелище было захватывающее. Беатрис обдала жаром, и она была потупилась, но куда бы ни посмотрела, Отовсюду встречала взгляды. В углу Даниэль Мизанет сжимала в руке платок и уворачивалась от попыток брата ее подбодрить. Беатрис с досадой оглянулась на Избетту. «Похоже на то». «Мы заедем за тобой после завтрака». Избетта поднялась на ноги. «До встречи». Ианте увел сестру. Осмелившись напоследок бросить взгляд на Беатрис, прежде чем они покинули бальную залу.